Сувенир. Данила перечитал только что написанный диалог между инопланетным пришельцем и героем своей поиски. «Наша мораль вполне допускает физическое устранение любого представителя любой планеты, теоретические или практические разработки которого несут угрозу многим, иногда всей их цивилизации, и уж тем более, если гибель угрожает самой планете». Зачастую это становится видно не сразу. Либо их последствия неизвестны, либо попросту скрываются за словами облаки для всех. И после этого вы считаете себя высокогуманным сообществом? Ведь убийство всегда? Ликвидировать одного, пусть даже очень талантливого, ради спасения миллионов, а может миллиардов от мучительной гибели, что несет его работа, Разве это не есть высший гуманизм? Все равно как-то... Вот у вас, землян, есть законы об эвтаназии. Хоть и бледный, но пример. Что более гуманно? Оставить заведомо обреченного человека страдать и дальше неопределенно долго? Или все же прекратить его мучения? А тут не один человек. Под угрозой жизнь миллионов. Вполне возможно... Даже гибель всей цивилизации, которая пока еще не осознается, но которая вполне реальна. И это по вине одного, иногда психически ненормального, который закладывает в предлагаемое множество свои тайные замыслы. Так зачем сожалеть о таком? Это не преступление. Куда больше зло допустить реализацию замыслов, несущих гибель миллионам, или даже, повторюсь, целой цивилизации. Данил отнял взгляд от бумаги, не сразу отрешившись от возражения героя повести. «Сильный аргумент привел оппонент. Не сразу и сообразишь, как ответить. А может, он и прав, этот чертов пришелец из неведомых глубин космоса и его собственного сознания?» Неожиданно боковым зрением уловил «Справа на уровне головы какое-то движение». Перевел взгляд. Действительно, что-то летает. Пригляделся. Ба, неужели оса? Она и есть. Черно-желтые полосы, остренькое брюшко. Откуда ей взяться в городской квартире, да посередь зимы, когда все насекомые, повинуясь вековечному инстинкту, до весны должны находиться в непременном покое? Не шелохнувшись, стал следить за ней. Оса двигалась совершенно бесшумно. То зависала недвижно над столом, где в беспорядке лежали его бумаги, то медленно и также беззвучно облетала комнату. Любопытно, что заставило ее пробудиться от спячки. Видать, теплые батареи сбили природный календарь. Вот и не поймет бедолага. Весна наступила, а где цветы? Где нектар? Интересно, как умудряется так летать, без единого звука, Комарам в полете положено пищать, у них крылышки тоненькие, а осам-то да жужжать. А тут, нате вам, не летает, но прямо парит, не двигая крыльями, как орел, видите ли, как коршун. Ух ты, какие осы завелись у нас, орлы, не тронь, заклюют». Из стопки исписанных листов кончиками пальцев ухватил десяток и отмахнулся ими в воздухе, отгоняя насекомое, как раз опасно приблизившееся к лицу, а вдруг ужалит спросонок, не разобравшись, кто здесь хозяин. Но оса не обратила никакого внимания на всколыхнутый воздух, как ни в чем не бывало, продолжала лететь по своей траектории. Пристав, взмахнул еще раз уголками бумаг, чуть не догнав нарушительницу законов природы. Но и теперь та, против ожидания, не завертелась в воздухе, а спокойно завершила облет вокруг него, развернулась и направилась в угол комнаты, где на трехногой подставке стоял телевизор. Видно на нее, отощавшую за время спячки, законы аэродинамики не действовали. А может, просто несло потоком воздуха, поднятым бумагами? Несколько секунд наблюдал, ожидая, когда закувыркается, или шлепнется о телевизор. Но произошло то, чего никак нельзя было предвидеть. Оса, или то, что принял за нее, подлетела к телевизору, но какой-то миг застыла перед ним, а затем начала вползать в него. То ли на темном фоне неработающего экрана так почудилось, то ли случилось на самом деле, но полосатое тельце стало ярче, будто засветилось подсвеченная изнутри. Секунд через пять ее не стало видно. Насекомое проникло за стекло, затем через металлический экран и... Пропало, влезло внутрь. Данила вскочил с места, подбежал к телевизору, но ни дырочки, никакого другого следа не заметил. Несколько раз провел кончиками пальцев, нащупывая неровность, но стекло везде было одинаково гладким. «Непонятно». И тут он сообразил. «Все, доработался. Бумага, она такая, без зубов, а съест. У других от напряжения мушки в глазах появляются, а у меня целые осы. Это уже не усталость. Похоже, галлюцинации начались. Надо притормозить. Не то Кузьмичеву соседом по палате определят». С Кузьмичевым они работали в одном НИИ. Хоть и в разных отделах, но друг друга знали. Впрочем, это неудивительно. Институт небольшой. Он не был секретным, но иногда поступали заказы явно для оборонки. Хотя попробуй пойми, кому и для чего нужна эта работа. Саня Кузьмичев был из тех, кого называют трудоголиками. Редкий по нынешним временам экземпляр. Уже под сорок, но бедняга все не женат. Недосуг. Вечно носился со своими фантастическими проектами, от которых все за фаделами шарахались. Никто не хотел даже в план работы включать, но некоторые его идеи непонятным образом становились где-то известны. Приходили люди, забирали его первоначальные выкладки, расчеты, вплоть до измаранных черновиков, и вежливо, но настойчиво предлагали прекратить не только все работы, но даже разговоры по этой тематике. Расчеты забирали, а самого Саню оставляли здесь же. Наверное, и дальше высиживать другие идеи, не менее парадоксальные. Дорабатывать, видно, было кому и без него. А уж в новое порученный ходил задания, впивался как гурман в любимое блюдо и получал от этого истинное удовольствие. Кайф. Для него не существовало рабочего и нерабочего времени, праздников, выходных, Кажется, все двадцать четыре часа в сутки думал только об одном — о работе. Вот и докайфовался до палаты номер шесть. Даром никому и ничто не дается. За все надо платить. Он, конечно, не такой, как Саня, но пунктик тоже имеется. В тайне от коллег дописывал уже третью фантастическую повесть — первые две напечатал в журнале под псевдонимом д данилов опасался засмеет в институте а насчет третьего еще не решил объявиться автором собственного труда или нет постойка а куда это делась вчерашняя оса тогда он не проследил просто отмахнулся от нее рукой да и все некогда было спешил записать удачную мысль пришедшую в голову может и она в телевизор залезла Или через окно удрала? Значит, это началось не сегодня? Дело... Надо срочно прекращать ночные бдения. Мало голове на работе достается, так еще и дома покою не дает. Подошел к столу, закрыл почти уже исписанную очередную общую тетрадь и демонстративно, для себя, чтобы отсечь все колебания, хлопнул ладонью по обложке. «Не сегодня». «Баста!» Едва успел выйти из комнаты, когда слух слуха донес все голос жены. «Да слышишь меня или нет? Сколько раз повторять?» «Что случилось?» «Кричу, кричу, а ему хоть бы хны! Писатель! Прилип к бумаге, оторваться не может!» «Да что случилось-то?» — примиряющим тоном повторил он вопрос. «Я и вправду не слышал». «У ребенка температура подскочила. Сбегай в дежурную аптеку за орбидолом. Хватит мне от твоих народных рецептов. Да смотри там, детский возьми, не для взрослых». «Ну, конечно, конечно, понимаю». Покорно согласился он и заторопился в прихожую. Руки в рукава пуховика, на голову шапку, в карман перчатки, ноги в ботинки и через 30 секунд сборов был уже за дверью». В лифте, застегивая молнию куртки, а затем такие же замки на ботинках, что то вспомнил сегодняшнее написанное. Мозг все еще не полностью отрешился от работы. «А все-таки я, пожалуй, прав. Никакие инопланетяне не дадут нам колоссальный рывок в развитии, даже когда прилетят. Если чем и помогут, только примитивным, типа замка молнии. Найте вам изобретение для быстрого застегивания. Не тратьте время на пуговицы». А насчет чего-нибудь серьезного еще подумают, стоит ли. Мы ведь все или в оружие превратим, или раздолбаем, а другого такого сделать не сумеем. Ни ума, ни материалов, ни технологий. И вернемся к тому же разбитому корыту. Да всего надо своим умом доходить. Тогда и...» Тринкнул звонок, предупреждая прибытие лифта в пункт назначения. Дверь отъехала в сторону и он по коридору заторопился к выходу. На крыльце подъезда первое, что бросилось в глаза, совсем низко зависшая на соседним домом летающая тарелка, дисколет, НЛО, точно такой, какие видел на фотографиях и на телекране. А вот в явь, своими глазами довелось впервые, тарелка висела недвижно и совершенно бесшумно, В нижней части широкого обода мерцали, переливались разноцветные огоньки. Минуты две-три Данила стоял ковкопанный и, не отрываясь, смотрел на диковинный аппарат. Потом перевел взор вниз и огляделся. Улица по обе стороны была пустынна. Оно и понятно. В последнюю неделю стоял такой холодрыга. Народ даже днем ходил торопливо, чуть не бегом, а желающих прогуляться в столь поздний час вообще нет». Если только по необходимости, как вот ему. Очень жаль, свидетелей кроме него ни одного. Зрелище ведь не каждодневное. Вдруг из днища тарелки появился тонкий зеленый лучик. Он стал удлиняться и очень скоро уперся в землю рядом с Данилой. Всего в каких-нибудь десяти сантиметрах. Толщиной был вязальную спицу и походил на туго натянутую зеленую шерстяную нить. Но разве мог он, пишущий на фантастические темы, пропустить такое? Тем более, никакого страха не ощущал. Скорее, любопытство. Коснулся луча одним пальцем. Но удивление тот оказался твердым. Во всяком случае, палец сквозь него не проходил. Надавил сильнее. То же самое. Заинтригованный, уперся всей ладонью. Но и теперь луч не поддался. Не прогнулся и не пропустил руку сквозь себя. Поднял голову. Тарелка висела на прежнем месте так же неподвижно и не издавала ни звука, ни шороха. Только огоньки мерцали, точно подмигивали кому-то внизу. Луч начал двигаться вокруг него. Данила опять не успел ни испугаться, ни отшагнуть, а когда луч описал полный круг, оказался в каком-то плотном зеленоватом тумане. Пропали дома вокруг, столбы с фонарями, звуки и так немногочисленные в эту позднюю пору. Наступила абсолютная тишина. Протянул в этой густой зелени руку, тотчас уперся в препятствие. Стал лихорадочно ощупываться, но вокруг прочная стена. Точно в трубу попал. Вдруг Данила почувствовал, будто поднимается. Не было ни рывка, ни колебания, но поклялся бы, что стал невесомым, и не стоит на месте. Какая-то сила тянет вверх. Это длилось недолго. Вскоре туман пропал. Под ногами что-то щелкнуло, и он понял. Находится в той самой летающей тарелке, что висела над домом. Данил огляделся. Космический корабль изнутри, во всяком случае видимо его часть, обшит серебристого цвета материалом. В нем было очень светло, Хотя непонятно, откуда лилось такое яркое и одновременно мягкое освещение. Похоже, шло от самих стен. Ни приборов, ни устройств никаких, если не считать подобие полукруглой тумбочки в противоположной от него стороне. И больше ничего. Даже странно. И это космический корабль? В одиночестве оставался недолго. Вот, словно какая-то дверь отворилась, хотя ее не было видно, и в помещении, где находился, стали входить люди. Ощущение открывшейся двери возникло от того, что они появлялись так, как это обычно бывает, когда в дом заходит несколько человек, не толпясь и не мешая друг другу, но и не задерживаясь ни за порогом, ни на пороге, уверенно, по-хозяйски. Всего их вошло одиннадцать. Десять раз становились в ряд перед ним, одиннадцатый встал чуть в стороне и впереди остальных. Очень похожи на людей. Та же пара глаз, рот, нос, уши, волосы. Все на месте, только, пожалуй, будут крупнее телом и выше ростом. Да еще лица красноватые, как у индейцев, и какие-то мужественные. Будто без тонкой проработки деталей. Впрочем, людей с такой фактурой, если хорошенько поискать, наверное, можно будет найти и среди землян. Одеты в свободно облегающие костюмы такого же серебристого света, как и обшивка корабля. Ни нашивок никаких, ни знаков различия. Удобная, не мешающая движением одежда. Теперь на их фоне Данила заметил. Между ним и хозяевами подобие прозрачного струящегося экрана, или точнее завесы через которую все видно прекрасно но то что она есть ощущалось по едва приметным отблеском от неспадающих тончайших прозрачных струй не то жидкости ни то газа какое то время молчали хозяева внимательно рассматривали своего гостя а тот их данила почему то не ощущал ни страха ни волнения хотя прекрасно понимал что попал в форс мажор После не очень продолжительного взаимного разглядывания ему предложили каким-то хрипло-шероховатым голосом «Садись!» Оглянулся, ища, куда это предлагают сесть, не на пол же, и увидел сзади себя откуда-то появившееся кресло, сел в него, и тотчас такие же кресла возникли сзади пришельцев. Все тоже уселись. Только один так и остался стоять. Тот, что был в стороне от прочих и ближе к струящейся завесе. «Ну и как тебе у нас нравится?» был задан вопрос. Голос принадлежал явно неживому существу. Про такой обычно говорят «механический». В нем не было никаких эмоций. Даже из мегафона, даже из простого железного рупора в сравнении с этим голосом, звуки выходят более теплыми. В ответ Данила дернул плечами. Никак, никаких впечатлений. Он ощутил разочарование. Ну вот, к роботам попал. Пусть они и био, и супер, однако все равно кем-то и где-то запрограммированные конструкции. О чем с ними беседовать, если разговор вообще получится? Ведь он их интересует постольку, поскольку им необходимо выполнить какую-то заданную программу. И только. Для этого и утащили к себе. А какая это программа? Неужели и он оказался подопытным кроликом в их медицинских опытах или экспериментах, о чем доводилось читать, да и сюжеты по ТВ не единожды видеть, где сами испытавшие такое рассказывали на камеру? В душу начала заползать неприятная тяжесть, но не успел испугаться, как снова раздался тот же бесстрастный механический голос. «Мы не биороботы». «А кто же?» — вырвалось у него тотчас, прежде чем успел понять. «Откуда знают, как подумал о них только что?» «Разумные, абстрактно мыслящие существа, обладающие абсолютной свободой и мышления, и совершения поступков. Достаточно?» «Ага», — неуверенно кивнул он, переваривая в голове это объяснение. «Выходят, люди, как и мы?» Сидящие перед ним переклянулись. «Наверное, так. Примерно через полмиллиона лет». «Не понял», — честно признался Данила. «Это неважно». Не посчитали нужным растолковать. «А почему тогда голос, как из железной трубы?» Едва успел озвучить сомнение, как уже получил ответ. «Это говорит мультилинг. По-вашему, переводчик. Его можно настроить на любую тональность, мелодичность, ритмику, но это излишне». «В языках землян музыкальность не играет роли. Для правильной передачи информации достаточно точного смыслового перевода». «А что же он переводит, если вы пока ни одного слова не произнесли?» поинтересовался Данила, так как успел приметить, ни один из хозяев ни разу даже губ не разомкнул. «Нам этого и не нужно. Все языки большого космоса изучить невозможно». А на вашей планете вообще парадокс. Такая маленькая, а языков у обитателей тысячи. На несколько галактик хватит. Вы так долго враждовали и жили обособленно, что перестали понимать друг друга. Вот для подобных случаев и создан мультилинг. Он улавливает пси- генерацию любых существ, способных к абстрактному мышлению, и переводит на нашу образно-символическую систему и наоборот. «На язык аборигенов любой планеты». «Понятно», – неспешно протянул Данила, попутно соображая, что это, пожалуй, из области ненаучной фантастики. «Во всяком случае, ему постичь невозможно». «Откуда вы прилетели?» Решился он удовлетворить естественное в такой ситуации для любого землянина любопытство. «Мы уже давно здесь», – уклонились от прямого ответа. «Где? На Земле?» «Здесь», — пару раз провел над головой поднятой рукой один из сидевших перед ним, и было неясно, где это. «Здесь, то ли в воздухе над землей, то ли в пространстве Солнечной системы». «А кто вы?» считая наблюдателями». «За нами наблюдайте?» «И за вами тоже», — опять уклончиво ответил механический голос. Пока несколько секунд соображал, за кем могут следить еще, в голове герукнула мысль. «Интересно, а я-то зачем понадобился? Что во мне такого?» Но не успел оформить мысли на свое недоумение, как уже раздался скучно бесстрастный голос мультилинга. «Любопытно увидеть землянина, пытающегося в своих художественных произведениях выводить законы космической психологии. А знает ли этот человек, что чисто теоретически они непостижимы, ибо совершенно иные, нежели законы вашей психологии?» которые, к тому же, в большинстве своем настолько извращены, что к психологии развитых разумных существ даже причислить невозможно. Если нет практических контактов и связей с иными обитателями космоса, умозрительно их вычислить нельзя. И какие они, к примеру? Все примеры находятся в другой плоскости, вне зоны вашего понимания». «А по-моему, все законы психологии, где бы ни были, основываются на эмоциях, логике и биологических особенностях индивидуума в той или иной...» Переводчик как-то странно захрипел, закошел, зафуркал, Причем одновременно, а строго неподвижные лица, сидящие перед ним, изменились, и он бы поклялся, что хозяева развеселились, хотя их улыбки не шли ни в какое сравнение с улыбками землян. Наконец мультилинг прокашлялся, прощихался и нафыркался. «И какие же законы можно вывести на базе ваших более чем скудных эмоций?» «Почему скудных?» — возмутился Данила. «Земляне настолько богаты чувствами, что это... это целый особый мир». «Особый мир на основе ваших жалких пяти органов чувств?» «Почему жалких пяти? Тогда сколько у вас?» «Да уж побольше!» – бесстрастно объявил переводчик. А через секунду-другой добавил, словно ответ уточнил кто-то другой. «Тридцать два!» «Тридцать два? Это какие... такие... а что с ними делать?» – откровенно удивился Данила после некоторого замешательства, искренне не представляя, какие еще органы чувств и для чего могут быть разумных существ – кроме тех, что есть у землян. Зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. А что еще надо для познания мира? Вот тут уж мультилинг зашелся в откровенном хохоте. Данила понял это по извергаемой из него какофонии звуков, хотя лица пришельцев опять-таки особо не изменились. Видимо, действительно ляпнул что-то для них особенно смешное. А чувством юмора они явно не были обделены. Переводчик фыркал, хрипел, присвистывал довольно долго. А когда наконец успокоился, хозяева продолжили. «Мы имеем столько органов чувств, сколько имеем, и все потребны, представь себе. Без любого из них обойтись невозможно. Во всяком случае, весьма затруднительно». Данила понял, сел в глубокую калошу, и постарался побыстрее отойти от этой темы. «А откуда вы знаете, о чем пишу? Неужели вам ведомы даже такие мелочи?» «Это вовсе не мелочи. Космическая психология – тема весьма серьезная. Над ее вопросами постоянно работают наши ученые. То и дело поступает новая информация. Процесс открытий во Вселенной бесконечен». «Надо все приводить в систему, классифицировать, в том числе и особенности на вашей планете». А тут вдруг и некий землянин взялся за такое. «Интересно же знать, что думает по этим вопросам». «Ну и как?» – был удивлен Данила вниманием к себе. «Есть отдельные интересные моменты. Кое-какие частные случаи». Уклончиво ответил мультилинг. Настроение Данила упало. Только моменты? А в целом? Все остальное наив. От незнания и непонимания, как велико разнообразие разумной материи во Вселенной. И какая глубокая пропасть между обитателями различных частей даже одной и той же галактики. Во всем в том числе и в психологии поведения. Так неужели разум не везде одинаков? В смысле прогрессирования? Технологический прогресс не всегда ведет к прогрессу в психологии со знаком плюс. Отсюда проистекают многие беды для цивилизаций отдельных, далеко отстоящих друг от друга частей галактики. Там разумные сообщества могут развиваться совершенно по иным законам, в том числе и психологическим. Выходит, вы... Не везде, но там, где успели, уже изначально стараемся направить. На верный путь, точнее, на должный. Ошибки цивилизации в прошлом могут привести к ее полному краху в будущем, иногда совсем в недалеком хотя, казалось бы, ничто не предвещало трагедии. Это очень непростые проблемы. И для этого? Да, для этого и наблюдаем за молодыми цивилизациями, пока находящимися в стадии дикости. Разве и мы дикие? А что вызывает сомнение? Так мы уже даже в космос летаем? И вообще... Переводчик снова захрипел, зафыркал. «Какой космос? О чем ты? У вас пока нет никакого представления о космосе. Только немного приподняли свой нос над планетой. Не успели даже оглядеться, а уже тащите туда оружие. Зачем уничтожать себе подобных? Вот зачем. Люди, людей же!» «Мало того, что на Земле не проходит ни одного дня, чтобы не убивали тысячами, так еще надо, чтобы и из космоса. Разве это не дикость? Скажи!» Данила был посрамлен. Прошла минута обоюдного молчания. После этого хозяева напомнили сами. «А о работе твоей мы узнали от нашего помощника». «Какого помощника?» Насекомое у себя дома видел, желтое с черными полосками. «Ну да, оса. Видел. Так разве?» Я думал. «Нет, это не было ей, наш помощник или разведчик, говоря по-вашему. А что она или он?» «Даже не представляешь, как много у него функций. Определить интересующую нас тему...» Проникнуть в помещение и собрать информацию — это не самое сложное. «Но как это возможно? Выйти через телевизор?» «Хоть выйти, хоть войти. Элементарный закон взаимопроникновения материальных объектов. Любых. А уж специальному устройству даже защитные поля нипочем. А что через телевизор, так он правильно решил». «Телевизор, кабель, антенна, улица. Проще всего». «Выходит, мы все у вас под колпаком?» «Прошло опять не менее минуты». «Что означает «под колпаком»?» «Ну, под контролем, значит». «Следить за всеми нет смысла. За некоторыми действительно приходится. Постоянно. Чтобы не навредили человечеству и планете». А значит, и ближнему космосу. Выходит, и нам. Везде все взаимосвязано. «И много вас, наблюдателей за нашей планетой? А вот все перед тобой». «Всего-то?» «Вполне достаточно. Есть помощники. Их много, и они разные. Одного ты видел». Каждый из нас занимается своим направлением. «Север, юг, запад, восток?» — хотел блеснуть он догадкой. «Нет. Наука, промышленность, сельское хозяйство, армия, медицина и еще пять других опасных направлений». «Опасных?» «Да, для всей вашей цивилизации». Данила недоуменно поглядел на пришельцев. «Ну, армия — это ясно. Но чем, интересно, может быть опасна медицина или сельское хозяйство?» Те поняли его правильно. «Да, да, все направления, за которыми наблюдаем, таят в себе угрозу. И с каждым годом более сильную. Ведете себя, как малые дети, дорвавшиеся до новой игрушки». Не просчитывайте удаленных последствий того или иного открытия. Да, многие из них полезны, но открыть не означает овладеть истинным знанием. Нельзя применять тотчас, не изучив последствий даже в ближайшем будущем. Тем более в отдаленной перспективе. «Ты что-нибудь слышал о недавней экологической катастрофе в южном полушарии планеты?» Это когда нефть вырвалась из подводной скважины и вытекала очень долго. Конечно, об этом много писали, да сюжеты по ТВ были. Та авария еще олукнется землянам очень неприятными последствиями. Но вот скажи, как можно было, не проверив на достаточном временном отрезке, запустить бактерии, поедающие раслившуюся нефть, для чего их, собственно, специально синтезировали. Да, поначалу они действительно питались ею, и все хлопали в ладоши. Вот нашлась панацея, скоро и весь мировой океан будет очищен. Но это вначале. Потом произошло абсолютно непредсказуемое. Бактерии отказались от нефти и предпочли органическую пищу. «Рыба и другие морские животные им понравились больше, а через рыбу эти бактерии попадают и внутрь человеческого организма». «И ты думаешь, им надолго хватает человека, чтобы изъесть изнутри?» Пораженный услышанными словами, Данила окаменел. «Почудилось, даже сердце перестало биться». Но еще большая глупость, сконструировав искусственные бактерии, не позаботиться о возможной их нейтрализации. Никто, ни один из создателей даже не подумал, а как поступим, если что-то пойдет не так. Это ошибка всех цивилизаций на стадии дикости. Нашли красивую обертку и сразу в рот. Красиво, значит вкусно. А внутри обертки... «Отрава!» «Так надо скорее...» «Этим уже занимаются». «Кто?» «Ваши сопланетники». «Что за сопланетники?» «Подводная цивилизация. Для них это угроза полной гибели. Бактерии расползаются по всему мировому океану». «А что, разве есть такая?» «Вот видишь, ты даже этого не знаешь» а они древнее вас и намного развитее. Их цивилизации около миллиона лет. Успели пережить три космических катаклизма, а 200 тысяч лет назад – техногенную катастрофу, допущенную по собственной вине. Теперь просчитывают всевозможные последствия применения своих открытий на много сотен лет вперед. Рассматривают всесторонние Они только ради сегодняшней пользы и потребности Изучают даже там, где, казалось бы, не может быть никакой опасности от вводимого новшества Трудно предугадать, где аукнется Кажется, Данила потерял дар речи Во всяком случае, долго не мог произнести ни слова Видимо, пришельцы поняли это и ничем не торопили его, давая возможность прийти в себя А может быть, просто наслаждались эффектом, произведённым для него откровением о подводной цивилизации на Земле? Кто знает, что им доставляет удовольствие? Может быть, именно вот такие моменты? Хоть и не скоро, но дар речи к Даниле все-таки вернулся. А почему тогда вам не объединиться с той, другой нашей цивилизацией? И не косвенно, а прямо помочь землянам? Это невозможно! «Но почему? Люди так ждут, надеются, что вот-вот...» «Любая цивилизация должна пройти свой путь развития, и стадии дикости перепрыгнуть сразу хотя бы в стадию просвещенности, не говоря уж о более развитых ступенях. Бессмысленно!» «А ведь благодаря вашей помощи, возможно...» Использование развитых технологий, полученных извне, не приводит к автоматическому изменению коллективного сознания. Менталитет цивилизации, что, собственно, и зависит от психологии всех индивидуумов ее составляющих, остается на прежнем уровне. Нет никакой разницы, камнем, дубиной, пулеметом, ракетами, лазерным или волновым оружием будете уничтожать друг друга». Итог один ⁇ разрушение, а не созидание. Вот поэтому такие цивилизации и считаются находящимися на стадии дикости. Тут мультилинг опять фыркнул. Хотя они уже и в космос вылезают. Но ведь хотел возразить Данила, но ему опять не дали даже договорить. «Вот когда в сознании всей цивилизации, а не только отдельных представителей ее или каких-то групп, единственной ценностью окажется созидание, тогда можно будет подумать о помощи. И то, если это не вызовет рецидива старого сознания эпохи дикости». Случалось и такое. Данила продолжительное время молчал, размышляя над словами пришельцев. «Похоже, вы правы». «Человечеству ждать помощи?» «Нечего и сомневаться», — тут же отозвался мультилинг. «Выходит, только наблюдаете?» Искренне огорчившись за землян, спросил Данила. «Тогда зачем?» «Это не совсем так», — чуть помедлив отозвался переводчик. И добавил, будто осторожничая. «Мы наводим на решение определенных проблем относительно безвредных». Каких, к примеру? Червяк любопытства в Даниле все же был изрядного размера и не давал покоя нигде, даже в сегодняшнем форс-мажоре. Вот у вас очень скоро больше половины человечества не смогут иметь детей. И даже Эко перестанет помогать, причем виноваты в равной степени как женщины, так и мужчины. Впрочем, это не вина их, а их беда. Общая. Какие только гипотезы не выдвигают ваши исследователи этой проблемы. Вплоть до происков подлых инопланетян. Якобы это они таким тайным способом очищают для себя жизненное пространство. Фантасты. Виноваты вполне себе земные фармацевты, придумавшие контрацептивы в таблетках. Очень удобно. Глотнул пилюльку и не думая о последствиях. А подумать надо бы. И очень серьезно. «А при чем тут мужчины?» «Молекулы этих препаратов не разлагаются и не распадаются, ни в агрессивной среде, ни при кипячении. Это ведь не живая клетка микроба или вируса. Это искусственно созданная молекула. Ее ничем не убить». «Ну и что?» «А то, что эта химия из организма женщин рано или поздно в конечном итоге все равно попадает обратно в водоемы». Оттуда водопроводную сеть, а ею пользуются не только женщины, но и мужчины. И что самое страшное – дети. Та же самая вода в производстве еды и напитков. Теперь представь все пути накопления этой отравы в организме всех людей с детства. «О боже!» – ужаснулся Данила. «Неспособность к зачатию детей – вот скорая катастрофа для человечества» количественный упадок приведет к качественному изменению к невозможности дальнейшего прогресса и к закату вашей цивилизации начнется регресс а затем одичание и это вовсе не где то в далеком будущем совсем рядом тут Даниил от чего то вспомнилась его недописанная повесть и он краем сознания отметил что его инопланетянин оказался прав а главный герой В диалоге об истинном гуманизме выходит из рекал глупости. Тогда нужно срочно... Мы сейчас и разбираемся, отчего земная цивилизация оказалась на грани скорой гибели. Недальновидность или погоня за прибылью это... Злое умысел одного психопата или преднамеренное сознательное уменьшение численности землян в пользу какой-то группы людей. А если обнаружится, что кто-то сознательно... «Даже не сомневайся, решение наблюдателей будет однозначным. Подобные преступления против цивилизации не прощаются». «Вот тебе и медицина!» Даже не заметив этого, воскликнул Данила и добавил, рассуждая опять же слух. Оказалось бы, ну что вне опасного для человечества? Должно быть напротив. А ведь на вас надвигается еще одна ужасающая катастрофа» объявил мультилинг своим механически бесстрастным голосом, точно перечислял не из ряда вон выходящие, а вполне рядовые события. Что еще? Данила и так, ошарашенный откровениями пришельцев, этот вопрос задал не словами, а просто выдавил из себя какой-то вопрошающий звук. Но его услышали и поняли, еще до того, как успел выдохнуть свой вопрос. «Планета теряет воду» прежде всего пресную, и уменьшается она со все возрастающей скоростью. Мелеют и пересыхают реки и озера. Во многих местах планеты, в колодцах и родниках полностью пропала вода. Правда? Почему же никто не... Ваши правители об этом тоже ведают, но паники боятся больше, чем потери воды. Да куда она может подеваться? Ну, испарится часть... «Поднимется, а рано или поздно все равно вернется на Землю. Дождем или снегом...» «Так всегда было и есть. Наверху долго оставаться в принципе не может. По определению, круговорот воды в природе. Каждому школьнику...» «Это не круговорот», — прервал его объяснение Мультилинг. «Вода не просто испаряется. Она атомизируется, то есть разлагается. На водород и кислород. И процесс этот необратимый» атомы газов обратно в молекулы воды уже не воссоединяются. «Откуда вы... как вы об этом...» «Из космоса. Только не с вашего, куда так героически уже добрались», — фыркнул Мультилинг. «Если бы догадались послать телескоп с элементарным спектрографом хотя бы на пару-тройку орбитальных единиц от Земли и глянули на планету, все сразу бы поняли. За ней тянется шлейф из газов, водорода и кислорода» и с каждым годом этот хвост становится мощнее. «Так ведь э, какие только телескопы в космос не запускают?» «Ну да, и ни одним ни разу не удосужились посмотреть на собственную планету. Что с ней, как себя чувствует? Удивительная беспечность, все внимание в глубины мироздания. Что у себя под носом, не суть важно, это мелочи. А ведь здоровье собственной планеты — основное». «Неужели опять сами?» «Какие могут быть сомнения? Научились синтезировать химические соединения, которых в природе доселе не бывало? И как до очередной забавы дорвались? Мы теперь такое умеем? А еще вот такое можем? Сотнями штампуйте!» Но никто не заглядывает даже на один шаг вперед. Как они поведут себя в окружающем естестве? И как на них отреагирует природа? «Вот и доигрались!» Какие-то из этих синтезированных соединений оказались катализаторами разложения молекул воды. Связи между атомами водорода и кислорода рвутся, без малейшей возможности восстановления. Кажется, до Данилы начал доходить весь ужас, таившийся в словах мультилинга. Он весь превратился в слух, боясь пропустить хоть единый звук — Чем больше на планете накапливается таких синтезированных веществ, тем больше жидкости разлагается на газовые составляющие, и прежде всего пресной воды. В ней мало других соединений и межатомарных связей, поэтому так легко разрушается. Впрочем, это происходит с водой и тогда, когда она в других агрегатных состояниях, в том числе и твердом. Как это... «Понять!» — оглушенный полученной информацией, Данила не сразу сообразил, о чем идет речь. Ему терпеливо объяснили, точно первокласснику разжевали простенькое задание. «Даже снег и лед у вас теперь по большей части не тают и не испаряются, а просто сразу распадаются на газы и улетучиваются в космос, в том числе и зимой. Тепло тут ни при чем!» Так что и в почву просачиваться нечему. Скоро даже на севере снега... Ну да, не мог поверить Данила. Вон как заметает. Вчера по телевизору такие заносы. Мультилинг зафыркал. Вы и не заметили, как отвыкли от настоящих снегов. Всего-то одну-две дороги местами на пару дней завалит. Уже конец света чудеса. Но и это остатки былой роскоши. «Ведь поля в окрестностях этих занесенных дорог голые, снега не хватает даже их наготу укрыть!» Похоже, пришельцы были правы. «И что же нам... Э -э как теперь?» Он настолько растерялся, что даже не сумел толком сформулировать свой вопрос. «Над этим тоже работаем», — сухо ответствовал мультилинг. «Однако вы успели столько соединений нахимичить. Мы их все еще только систематизируем» а искать по одному — дело долгое, пока концы найдешь, того и гляди, вся вода на планете иссякнет». «Вся? И океаны?» — с недоверием спросил Данила, ибо в его голове не укладывалось, как такие массы воды могут превратиться в газ. Но и не верить не мог, ведь это не сосед по лестничной площадке говорит, и не коллега по работе. Такие наводнения случаются, что... Пока тают льды на полюсах, будут и наводнения. Но это не бесконечно. Предел близок. Оголятся полюса, океаны станут мелеть так же скоро, как и все остальные воды. Мультилинг помолчал, а когда продолжил, Даниле почему-то показалось, будто к разговору подключился кто-то другой из пришельцев. Хуже всего, если началась цепная реакция. Мы ничего!» Тут мультилинк словно запнулся и дальше пробормотал торопливо и невнятно. Даниле почудилось, будто сказано было что-то вроде «не пугай» и умолк надолго. А может, так только показалось, что молчание затянулось. Однако тишину не смел прервать, пока переводчик сам не подал голос. Так же обстоят дела и с другими направлениями. Вообще, в сравнении с обитателями иных населенных планет здесь нужна особая осмотрительность – Если бы мы обнаружили вас раньше, вероятно, дело обстояло иначе. Но у землян, к примеру, слишком успела развиться агрессия, в том числе даже по отношению к близким. Мало того, вы умудрились заразить агрессией даже инфосферу». Увидев вопрошающий взгляд Данилы, Мультилинг счел необходимым пояснить. «Это информационная сфера, которая обволакивает планету близко к ее поверхности» как раз там, где обитают люди. Мы знаем, у земной цивилизации была непростая история. Постоянное и отчуждение больших и малых групп людей друг от друга за тысячелетия парадоксальным образом перешли на генетический уровень. Как это могло произойти, сейчас изучают и наши генетики. Ясно одно. Немалую роль сыграла и инфицированная агрессией и злостью инфосфера, в которой по неволе вынуждено жить все человечество. Людям просто некуда деваться от них. «А нельзя ее подавить как-то? Агрессию?» «Нет, нельзя. Это очень серьезная проблема. Каждый ген в организме так или иначе связан с другими. А у вас выработался значительный по объему информации геном агрессии. Чего только туда не накопили. Его нельзя ликвидировать бесследно. Наступят изменения во всем генном аппарате». «Все должно меняться естественным путем или самым малым вмешательством. Тогда приспособление генов друг к другу происходит безболезненно. Полностью подавив агрессию искусственно, рискуем получить одноногого, трехрукого, безглазого или какого-нибудь рогатого и хвостатого мутанта. Сам понимаешь, это никому не нужно». «Разумеется», — согласился Данила и, тяжело вздохнув, перевел разговор на другое. Его уже давно подмывало спросить, как только пришелец упомянул о множестве заселенных планет. «А что? Разве так много планет, где еще есть люди? Или кто-то, как бы сказать, разумный? И можно ли сравнивать от них с другими?» «Космос бесконечен. Во всяком случае, нам неведомы его пределы. Разумная жизнь в нем многообразна. Есть и экзотические формы. Впрочем, для них экзотикой являемся мы с вами». Но если абстрагироваться от этого, то да, можно сравнивать. Хотя во многом условно. И мы в этом ряду? Далеко не лучший вариант. Хотя и не самый отвратительный. А что, есть хуже? Намного. Тоже из-за плохой истории? Не только. Иногда напротив, из-за будущего. А как это из-за будущего? Они же еще... Деградируют цивилизации на мрачнейших планетах с быстро оскудевающим светом их звезды. Они понимают, что обречены. Уже не успеют развиться до межзвездных перелетов, чтобы спастись на подходящей для них планете, найденной где-то в далекой звездной системе. В результате – полный упадок морали и регресс. Вот тебе один из примеров для изучения космической психологии – менталитет таких цивилизаций. «А что, им нельзя помочь?» «Нет, ты просто не знаешь. Космос очень жесток. Тут понятия добра и зла совершенно особые. Поэтому в твоих произведениях рассуждения героев похожи на детский лепет». Минуту обоюдного молчания прервал Данила. «Тогда зачем я вам понадобился?» «Потому что пишешь не просто фантастику, а пытаешься постичь некие философские категории космоса». В основном, конечно, наивно и понятно от чего об этом уже сказали, но есть и верные догадки, интуитивные. Вот этим ты нам и интересен, что это за земной человек ни разу не побывав в космосе, не ведая других планетах с иной цивилизацией. Не имея никаких фактов, только лишь на основе своих логических рассуждений, осмеливается браться за такие темы и при этом иногда делает верные выводы. Вот что поразительно. Данила, на этот раз польщенный услышанными словами, молчал, разбираясь с чувством, какого доселе испытывать не приходилось. Это ведь не жена похвалила, не начальство на работе, а наблюдатели, высокоразвитая цивилизация. И пускай в основном наивен, однако есть и здравые суждения в его повестях — «Вот оно как!» «Ну, спасибо, пришельцы!» Жаль редакторы не слышали!» «Никаких рецензентов больше бы не понадобилось!» «Напротив, того и гляди, к самому бы стали обращаться за консультацией!» «А хочешь увидеть Землю из космоса?» «Подал голос мультилинг. может «Может, когда-нибудь пригодится для работы над книгой?» «Вот так случалось и с другими», — мелькнуло в голове. Выходит не врут. Сначала заманят» а потом... Однако, говорят, без согласия самого человека не похищают. Интересно, почему? В чем тут дело? «Пожалуй, нет. Вообще-то, меня жена в аптеку посылала. За лекарством. Сынишка заболел», — начал объяснять он. «А я у вас тут задерживаюсь. Мне бы обратно как-нибудь. В аптеку надо. За лекарством». Наблюдатели стали переглядываться друг с другом. Мультселинк молчал. «Данила понял. Сейчас решается его дальнейшая судьба. Сердце забилось так сильно, что забоялся. Стук его услышат и пришельцы. Не только сам. Похоже, те действительно уловили биение. А может, у них и в самом деле не принято поступать против чужой воли? Но ему сказали. «Не хочешь, не надо. Тогда можешь возвращаться». Только собрался встать, как кресло под ним шевельнулось, и он почувствовал, что уже стоит на ногах. Слева от него на полу бесшумно открылся люк, в котором заметил две ступени, уходившие вниз лестницы. Третьей уже не было видно. Скрывал густой зеленоватый туман. От сердца разом отлегло. На прощание еще раз оглядел корабль пришельцев. «Ничего примечательного». Сидящие перед ним наблюдатели, стоящие мультилинкой и блестящие прозрачные завесы между ними. Все остальное скрыто от человеческого взора. Или просто незаметно. Сами-то они как-то видят. Вон сколько у них оказывается органов чувств. Возможно, даже способов зрения, два. А глаза землян смотрят по-иному. Окончательно поняв, что никакого вреда учинять ему не собираются, Данила спросил, «А я могу рассказать другим о нашей встрече?» «Никому никогда не было никаких запретов, только их слова всерьез не воспринимают». «Пожалуй, мне не поверят. Они могли бы вы дать мне... точнее, подарить какую-нибудь вещицу ненужную?» «У нас нет никаких ненужных вещиц». «Да так, безделушку не очень ценную. Для вас». «Здесь не может быть никаких безделушек». «Ну, что не жалко? А Авторучку, скажем, или что-то наподобие». «Чтобы сразу поняли, предмет неземной», — продолжал выпрашивать Данила. Так велико было желание похвастаться встречей с пришельцами. «У нас давно нет никаких авторучек, а дископлан — не мусорный контейнер», — впервые переступил с ноги на ногу мультилинг. Видимо, возмущение хозяев было настолько сильно, что дошло даже до бездушного устройства. Данила понял это и тотчас поторопился исправиться, — «Простите, я не так. Я неправильно. Вы же на разные планеты летаете. Наверное, думаю, есть уж подарки у них для...» «Подарки у Деда Мороза просят». Рассердились, дошло до него. «Извините, просто хотела что-нибудь на память о нашей встрече. Сувенир, так сказать». «Вот». Окончательно запутавшись, Данила виновато замолчал и оглянулся на люк, но шагнуть в него не успел. «Подожди!» — раздался голос мультилинга, и он застыл на месте. Один из наблюдателей встал с кресла, сделал пару шагов и остановился. В пустоте длинной рукой будто вытягивал невидимый ящик, затем запустил в него руку и легким касанием задвинул ящик обратно. Действия его были понятны, хотя Данила не видел ни шкафа никакого, ни открытого ящика — Однако пришелец что-то явно держал в руке. Пожалуй, у них действительно два вида зрения. Одним видят земные объекты, а другим — свои. Подойдя к сверкающему экрану, протянул сквозь него руку, и Данил увидел на раскрытой ладони шарик размером чуть меньше шара для настольного тенниса. Губы его шевельнулись, и мультилинг тут же перевел. «Держи, путешественник, ты хотел сувенир». Отчего-то вдруг, заробев немного, проснул руку, и презент тотчас оказался у него. Пришелец медленно утянул свою руку обратно через экран. На ладони лежал шарик, похожий стеклянный с синеватым металлическим отблеском. Он был прозрачный, через него Данил видел свою ладонь. Внутри него в центре перекрещивались тонюсенькие, желтоватого цвета прожилки. В том месте, где сходились, образовалось утолщение в виде узелка. «Более ничего примечательного». «Что это?» — спросил он, разглядывая неожиданный и непонятный подарок. «Помощник тебе». «В чем?» «Лекарь». Данила недоуменно глянул на пришельца. Тот пояснил. «Поможет лечить людей». «Так я же не доктор и никогда...» «Это не обязательно. Он все сделает сам». «А как им...» «Стой рядом с больным и просто держи в руке. Он или сделает сам...» «Или подскажет, что делать?» Данила понял, что его разыгрывают, и подумал про себя. «Ну и юмор у них, однако. Плоский какой-то. Детский, первоапрельский». А вслух сказал, «Как он может мне подсказать, если не только рта, даже дырочки нет?» В ответ услышал фырканье мультилинга. Он теперь знал, что это означает. «Ему не дырочки нужны, а твои мозги». «И что?» «Вот мозгам и подскажет. Если уж особо трудный случай, обратись ко мне». «А как?» «Зажми шарик в руке и позови». «А как вас зовут?» «Нас?» «По-разному. У каждого свое имя. Меня...» «Впрочем, наши имена очень трудны для произношения. Зови меня просто четвертый. Я как раз наблюдаю за медициной». «Понял», — покорно принял такое объяснение Данила, — А что ему оставалось? Впрочем, что четвертый, что двадцатый, что какой-нибудь отрубленный толстый сук сваленного дерева на краю леса. Одинаковая экзотика для уходемлянина. Да еще вот что. Оставь обращение к одному, как ко многим. Для нас это непонятно, и у нас так не принято. Друг друга называем просто по именам. «Хорошо», — согласился Данила. «Только я впервые». «Да такое...» «Зажмешь шарик в руке, и хоть мысленно, хоть слух произнесешь. Четвертый — нужна помощь. Лекарь передаст мне. Ну и сам умеет многое. Научись только понимать его. Он говорит не словами». Тот Мутилинг опять фыркнул. «У него дырочек нет». «Спасибо», — поблагодарил Данила. «Смотри, не потеряй». «Ну что вы, что вы, как можно?» «А ведь потеряешь». И очень скоро. Земля нам ничего нельзя доверять. Почему вы, ты так думаешь? Не думаю. Знаю. Откуда? Шестнадцатое чувство. Интуиция? Нет, интуиция другое. А шестнадцатое чувство позволяет проникать во временные поля, в будущее или в прошлое. Оно дает точную информацию. Не потеряю. «Вот увидите», — уверил Данила, еще раз поблагодарил. «Спасибо большое». «Это излишне. Спасибо, извините, пожалуйста. Будьте добры, оставьте себе. Мы подобными оборотами давно не пользуемся. Считаются языковым рудиментом». «Разве вам...» «У нас больше смысла дела, а вы за красивыми словами скрываете отвратительные мысли и поступки». Против этого возразить было нечего. «Да, так бывает очень часто», — согласился Данила и не утерпел. Все-таки спросил, «А что это за экран такой непонятный?» «Дезинфектор», — отозвался переводчик. «На вашей планете сотни тысяч видов микробов, бактерий и вирусов. Некоторые для нас очень опасны, даже губительны. Очистить от них Землю не проблема. Но вместе с ними погибнут бактерии, нужные и вам, и биосфере планеты» поэтому нам приходится предохраняться. Мультилинг замолчал как-то особенно, и Данила понял время уходить. Видимо, он им больше не интересен. Подняли к себе, рассмотрели как козявку какую-нибудь, немного поговорили и... домой. Хорошо хоть по-добру, по-здорову. И в самом деле пора и честь знать. Ирина поди измаялась вся, орбидолс ждет, а он... впрочем... «Простит, не каждый день такое случается, и не со всяким. Хорошо, что доказательства дали, а все равно не поверят». Зажал в кулаке шарик и сказал «До свидания». Ему не ответили. Встал на первую ступеньку в люке, затем на вторую и очутился в густом зеленом тумане. Все повторилось, и невесомость, и ощущение плавного движения. Только в этот раз чувствовалось что спускается. Точнее, его спускают. Но вот снижение закончилось. В тумане возник яркий зеленый луч. Он описал круг. Туман пропал, точно луч собрал его, а вместо него остался тонкий и связальную спицу зеленый лучик, который через миг тоже исчез, точно его выключили. Данила стоял на земле. Поднял голову, сейчас взглядом в дисколет, Но ни над соседним домом, ни где-то еще поблизости его не было. «Почудилось, что ли?» — успел подумать он, но в ту же секунду вспомнил о сувенире. Осторожно разжал кулак левой руки, на ладони — стеклянный шарик с синеватым металлическим отливом. А внутри желтели прожилки, перекрещивающиеся в центре, где образовали утолщение. «Нет, не почудилось. Ладно, потом, все потом». И четвертый, и пятый тоже потом. Расстегнул молнию на груди куртки, осторожно положил шарик в карман, аккуратно закрыл его и, наконец, поспешил за орбидолом. Данила не сразу сообразил, отчего это на улице встречные прохожие. А потом и в аптеке на него смотрели так странно. Вроде бы нормальный, а глядят, как на сумасшедшего — и немногочисленные покупатели, и девушка-провизор, и кассирша. Та сдачу отсчитала вообще не сводя с него глаз и даже не глядя на деньги. Наверное, на ощупь. Вот что значит профессионал, мастер. И только когда вышел на улицу, до него дошло в чем дело. Оказывается, под сильным впечатлением от встречи с пришельцами не заметил одной мелочи. Был день, И на улице стояла летняя жара. Люди одеты легче легкого. Многие мужчины в майках и шортах, женщины в кимоно, девушки в немыслимых топиках, а вон-то он, в пуховике, с махеровым шарфом на шее, меховой шапке и зимних ботинках. Когда осознал это, по голове точно гири ударили. На ходу стянул куртку, снял шапку. Дойдя до дома, не сразу вошел в свой подъезд, на ватных ногах доплелся до детской площадки и плюхнулся на скамеечку у песочницы, где копошилась малышня. Что же это выходит? Пока он несколько минут пробыло наблюдать на их дисколете, здесь на земле прошла уйма времени? И сколько именно? Год, два или десять? «А может, больше?» «Доводилось слышать и про такое. Когда люди пропадали на десятки лет, а потом объявлялись живыми. Неужели и он в такую передрягу попал?» «Неужели?» «Погоди, погоди. Орбидол купил?» «Купил. Значит, все еще производят. Деньги с него взяли?» «Взяли. Выходит, пока в ходу. Даже за десять лет». Не то, что за сто деньги непременно поменялись бы. Боязливо достал из кармана сдачу, внимательно рассмотрел и купюру, и мелочь протянутой косишей, И от сердца отлегло. Деньги были знакомые. Выходит, времени и прошло не так много. Спросить, что ли, у кого-нибудь какой нынче год? Да нет уж, лучше не надо. И так мамаши с колясками подозрительно глядят на него, одетого в такую жарищу зимний свитер. Да еще куртку с шапкой держит в руке. Он встал и направился домой неровной походкой. В ногах была сильная слабость, чего прежде никогда не случалось. И со стороны, пожалуй, его принимали за изрядно подвыпившего. Дальнейшие события с того момента, когда Данила поднялся на свой этаж и ключом открыл дверь квартиры, упоминать не будем. Предоставим вообразить это слушателю. Пусть каждый представит сцену его возвращения в меру своей более или менее буйной фантазии. Когда страсти по поводу его полугодового отсутствия мало помалу улеглись, о пришельцах ни-ни... Даже жене, тем более уж на работе, спасло, как нельзя, кстати, всплывшее в сознании слово «амнезия», что означает временную потерю памяти, где был, как жил, что делал, ничего не помню, и все тут. Жизнь начала налаживаться сызнова. Правда, жена еще долго допытывалась с особым пристрастием. «Чуяла, что-то тут не так». Мужика дома полгода не было, а вернулся чистый, побритый, постриженный, в своей рубашке, одним словом, ухоженный. И даже зимние вещи при нем, в которых уходил, ничего не утерял. Кто поверит? Скорее всего, это амнезия где-нибудь на соседней улице живет. стала чужого мужика на целых полгода, а потом надоела, пинка дала». Или поссорились, да обратно домой приплелся. Вот и вся потеря памяти. Ну, погоди, зараза на штукатуреная. Рано или поздно все выплывет. Все наружу выйдет. Потом держись, узнаешь, как чужих мужиков и семьи волакивать. Данила не раз благодарил себя, что вовремя сообразил сослаться на амнезию, а не на пришельцев. Временные потери памяти – вещи медицины и научно подтвержденная, инфекционно не опасная. А сошлись он на наблюдателей? Чем бы доказал? Стеклянным шариком? То-то. Как бы еще посмотрели на него из-за этого?» Однако шарик не давал покоя. Достанет из кармана куртки, повертит-повертит в руках, да и обратно положит. Все причины не было проверить. Но однажды такой случай представился. Как-то вернулся с работы, а сын, пятилетний Сашка, весь в зеленке. И руки, и ноги, и лицо, и грудь с животом. «Что случилось?» — перепугался он. «Погляди, что твой подарок наделал!» — заворчала жена. «Говорила ведь, не надо, рано ему еще, пусть подрастет сначала!» «Так ведь...» просил, виновато проронил Данила, тотчас понявший, какой подарок имела в виду Ирина. Мало ли, у кого что увидит, и ему дай. А ты рад стараться? Совсем разбаловал мальчишку. А чтоб зависти не знал, зависть портит человека. Я вообще считаю, зависть самый большой грех. Если разобраться, все зло на свете от зависти. «Опять философию ударился, а Сашка чуть весь не переломался. Посмотри, на кого стал похож!» «Да ничего страшного, пестренький. В его возрасте это в порядке вещей. Вон, мальчишки во дворе все такие. Ну, или почти все». Дело в том, что Данила уступил просьбам сына и, несмотря на запрет Ирины, подарил ему роликовые коньки. «Как же тот обрадовался!» Всякий раз, когда с Сашкой выходили гулять во двор, тот видел, как мальчики лихо раскатывают, кто на скейтборде, кто на роликовых коньках, и чуть не со слезами просил и ему купить ролики. У любого мальчугана две заветные мечты – велосипед и ролики. Правда, потом приоритеты поменяются – планшет, компьютер – «Смартфон навороченный» и прочие модные штучки-гаджеты, которые в нынешней жизни появляются с быстротой снарядов из скорострельной пушки. Данила видел, с какой завистью сын всегда смотрит на приятелей, и отцовское сердце не выдержало. В тайне от жены купил сыну коньки со всем амуницией в придачу. Шлем, на налокотники. «Конечно уж, тайна эта просуществовала только до первого выхода во двор», Ирина ахнула огорченно, однако делать было уже нечего. Отнять мечту из рук ребенка – последнее дело, это любому понятно. Дети все постигают быстро, и очень скоро Сашка носился по двору не хуже других мальчишек. То-то было радости, бы ссадины, само собой, но не так, как сегодня. По его словам, выходило, что когда разогнался сильно-сильно и хотел... Поехать весь двол, из арки между двумя домами появилась машина. Что бы ни случилось аварии, он свернул в сторону, но не рассчитал и ударился о бордюр. После этого ехал по талатуалу лицом вниз. Это как долго надо было шлифовать жесткий асфальт, если на маечке протерлась дыра от груди до живота? как только кишки на асфальте не остались. Все, хватит, выброшу эти чертовы костоломы, не хочу, чтобы ребенок инвалидом стал. Кипела Ирина, а отец с сыном благоразумно молчали, понимая, что ситуация сегодня явно не в их пользу. Данила ведь только бодрился, мол, быть пестреньким в его годы в порядке вещей, а на самом деле на сына страшно было глядеть. И вот тут его осенило. Он вспомнил про сувенир пришельцев и решил, наконец, испытать его. Выждав удобный момент, когда Ирина ушла в магазин за вкусняшками для сына, вывел того на балкон. По наивности подумалось, что там связь с наблюдателями будет лучше, без помех. Достал из кармана шарик, но так и держал в руке, не зная, как начать лечить. Честно признаться, Не верил, будто что-то может получиться. Глядя на пятна густой зелени, вспоминая слова, сказанные четвертым, неожиданно почувствовал, как от шарика будто пошло тепло. Раскрыл ладонь, и, о чудо! Желтые прожилки внутри точно ожили. Замерцали, и вдруг... От них к сыну потянулась очередь еле видимых в воздухе желтоватых пунктиров, выстроившихся в несколько линий. Конец каждой линии упирался в садину на теле сына. Кажется, Сашка тоже заметил их и с любопытством наблюдал, как бесчисленные мерцающие черточки долетают до него и пропадают в зеленых пятнах, точно ныряют в них. Через какое-то время пунктирные линии пропали, и Данила понял. Первый сеанс лечения окончен. Интересно, будет ли прок? И когда повторить сеанс? Похоже, какая-то игрушка, да и только. Но прок был и оказался настолько поразительным, что Данила, хоть и видел все своими глазами, отказывался верить произошедшему. На следующее утро Ирина намеревалась вновь обработать раны сына. Сняла с него ночную пижанку, макнула тампон в зеленку, но рука с ваткой на палочке так и застыла в воздухе, С полминуты соображала, что вроде бы собиралась намазать садины, но их... Не было. Ни в руках, ни на ногах, ни на лице. Нигде. Ну ладно, вчерашняя зеленка за ночь пижаму наволочку так, что от нее остались еле заметные зеленоватые следы. Это понятно. Но куда делась ободранная кожа? Это же не царапина от кошачьего коготочка. Да и та заживает не сразу». Не в один день, а настоящие раны. А вот их-то и не было. Она не верила своим глазам. Как не поверил вначале и Данила, которого подозвала громким шепотом, точно боялась голосом спугнуть свершившееся чудо. Когда он наконец уверовал и понял, что даже второго сеанса не понадобится, за спиной Ирины потряс в воздухе крепко сжатым кулаком и воскликнул про себя. «Есть!» работает конечно же он тоже недоумевал вместе с женой и как и она не мог дать объяснение случившемуся рано еще открываться времени пришло ирина села на телефон и обзвонила всех своих подруг никому из них ни о чем таком даже слышать не доводилось кроме как признать чудом подобное растолковать невозможно Она сходила в церковь и поставила свечки перед ликами всех святых. А вскоре Даниле представился случай еще раз проверить действие сувенира, данного пришельцами. Так же легко и просто избавил жену от очередного приступа, мучившей ее непонятной хвори в колене. Ни врачи с их рецептами на кучу таблеток и мазей, ни прогревания всякие. Ничего не помогало. Наверное, просто не удавалось определить истинную причину. Приступы не зависели ни от погоды, ни от ее перемены, ни от нагрузок физических. Бывает день-деньской на ногах, и ничего. А иногда ни с того ни с сего прямо посереть и скрутит так, что бедняжка встать с кровати сама не может. И потом неделю целую сиднем сидит, ногой не шевельнуть. «Пей, не пей таблетки, растирайся, не растирайся мазями, все бесполезно. Жди, пока само не пройдет». Вот такая непонятная болезнь у жены. И появилась вроде как после родов. А может, роды и ни при чем тут вовсе. Ни один медик не дает ответа. Ходил и к бабкам. Да толку от их нашептываний. А вот Данила вылечил. Вернее, не он, конечно. А шарик непонятный. Все было так же, как и с сыном. Те же ожившие, замерцавшие жилки внутри шарика. Те же пунктирные линии, будто очереди трассеров, летящие точно в колено. Когда трассеры пропали и замерли жилки, пораженная Ирина спросила шепотом. «Таня, а что это было?» Он ответил также шепотом, придавая несусветную важность своим словам. «Я же объяснил. Это новейшая разработка нашего института. Сверхсекретная». «Знают о ней всего три человека. Сейчас проводится испытание. Вот я и попросил шефа дать на время». «Ой, Даня, а у меня ведь прошло. Ни чуточки не болит. Вот, гляди». Ирина стала сгибать и разгибать ногу, махать ею то в одну, то в другую сторону. И на лице была не гримас от боли, а довольная улыбка. «Разумеется уж, до доволен был и Данила». «Так ты, Сашку, тоже этим?» — высказала догадку жена. Он кивнул молча. «Ой, Даня, дай погляжу!» — протянула она руку. «Да ты что? В своем уме?» — зашипел на нее так, что Ирина тут же испуганно дернула руку, будто обожглась. «Сверхсекретная разработка! Ты ее и в глаза видеть не должна, не то чтобы в руки! Смотри, никому!» Ирина клятвенно обещала... Ни-ни. Ни единой душе. Разумеется, Ирина клятву сдержала и тайну никому не выболтала. Но ведь у каждой девушки, у каждой женщины есть одна-две подруги, перед которыми душу открывают до самого донышка. К таким никакие клятвы не относятся. Они на особом счету. Это нужно знать всем и учитывать. Поэтому не стоит и обижаться на то, что за последующий месяц в их доме перебывали все подруги Ирины со своими детьми. Потом подруги их подруг, а потом потянулись родственники подруг и друзья родственников. Затем настала очередь приятелей Данилы. Он и не подозревал, что у него их так много. С кем-то учился на одном факультете или в одном институте, а с кем-то студентами на очной базе таскал мешки или на мясо по ночам из холодильного цеха грузили в вагоны рефрижераторы, замороженные свиные или говяжьи полутушки. Стипендий студентам всегда не хватало. Собственно, уже и позабыл эти ночные шабашки. А вот кое-кто, выходит, помнит. Или надо было вспомнить. По случаю и все приходившие просили, конечно же, шепотом, чтобы никто не услышал хоть разочек попользовать их военным аппаратом. Данила не отказывала никому, правда, уже ни с Сашкой на прогулку сходить, ни поесть толком не успевал, про свою повесть незаконченную и думать перестал. Вечно кто-нибудь да был у них дома. С женщинами было проще. Всех развлекала Ирина. Чай на кухне с принесенными конфетами, разговоры про цены, ЖКХ, гламурных звезд, сапожки, брючки, шубки, французская тушь и адью. А вот с мужиками обстояло иначе. Обрадованные избавлением, да так просто и быстро, от всяких разных застарелых болячек, не поддающихся медицине, а с другими и не приходили – иначе ему пришлось бы бросить работу. Они непременно старались уважить его совместным походом в ресторан. Никаких денег Данила принципиально не брал. Жадность никогда за кадык его не хватало. Да и не за что, полагал. Ведь он не лечил, только имел сувенир. Все делал шарик, а может, четвертый, с которым тот неведомым образом связывался. Обескураженные мужики иногда кучковались и все таки уговаривали, понимая его занятость, уважить сразу многих. То выбраться на счет удачу на шашлыки, то посидеть в чисто мужской компании в ресторане. Тогда уж столы так столы накрывались. В конце концов, Даниле это начало даже нравиться. А почему бы действительно не расслабиться изредка? Не заодно одной же работы до да процедур шариком состоит жизнь. Есть в ней и другие радости. Тем более компания всякий раз подбиралась, что надо. Он и не предполагал столько славных мужиков в городе. Да и откуда знать? Работа, семья, письменный стол, прогулки с сыном, изредка, когда появлялись деньги, поход по магазинам. Вот и все, вокруг чего в основном и крутилось колесо его жизни в последние годы. В общем, тоже неплохо, конечно а теперь вроде как перевернул эту страницу и на другой стороне обнаружил тоже немало интересного. Вчитался в содержание и уже не отнекивался, как прежде, еще совсем недавно. Правда, соглашался только по выходным. Потом оказалось, что приглашения от неплохих ребят с лихвой хватает на оба выходных дня. Кстати, это ведь сам когда-то и предложил незнакомым прежде людям кооперироваться для совместных шашлыков или рыбалки кучкой и дешевле, и сердитее. Благодаря этому многие обзавелись новыми друзьями и связями, в том числе, разумеется, весьма полезными. А что в наше время ценится выше, чем полезные друзья? То-то и оно. Так что авторитет Данилы в городе был как ни у кого другого. А еще чуть позже начал отпрашиваться с работы то пораньше, то вообще на весь завтрашний день – когда приглашений скапливалось столько, что двух выходных стало не хватать. На ворчание Ирины особого внимания старался не обращать. Мол, что она понимает в человеческих страданиях? А вот он понимает. А то, что иногда расслабляется с друзьями, так его не ругать надо, а посочувствовать. Он же энергию свою тратит. А это не так просто и не так легко. Хотя насчет энергии, конечно, чистая отмазка. Никуда никакую энергию не тратил. Все делал Шарик. Когда ворчания переросли в скандалы, Данила избрал другую тактику. По натуре он был неконфликтным. Таким оставался. Поэтому, чтобы не обострять ситуацию, просто собирался и молча уходил из дома. Переночевать или перекантоваться, пока успокоится Ирина, проблем не было. Стоило только достать из кармана телефон». Но однажды все рухнуло. И виной, конечно же, была Ирина. А кто еще? Ведь это она закатила очередной скандал. Обиднее всего, что пришел не сильно пьяный. Так на веселе, можно сказать, подумаешь, махнулись приятелем по рюмашке другой вискоря. Но ругачка неожиданно получилась грандиозная. В результате вышел из дома, сильно хлопнув дверью, что у него было выражением крайнего недовольства. Ночлег он, разумеется, нашел немедля и совсем неподалеку. С Аркашей искрешились давненько, и не раз Данила спасался у него от гнева жены. Тот после развода жил один в трехкомнатной квартире, так что никогда никаких проблем не возникало. Вот и на этот раз встретил как дорогого гостя возле самого подъезда и предложил немного догнаться в ресторанчике напротив. Всего делов, пересечь улицу да пройти какую-то сотню шагов, не больше. Аркаша сказал, был на дне рождения у приятеля, но компания не понравилась, потому что собрались одни придурки, с которыми поговорить не о чем. И он ушел. А растревоженная душа все-таки требовала продолжения банкета – поэтому сильно обрадовался вовремя подвернувшемуся другу. Но раз так, то пусть будет так. Если надо, тогда догонимся. Конечно, в меру, только для разговора. По чуть-чуть. Естественно, когда встречаются два хороших человека, тем более два друга, по чуть-чуть повторяется не единожды. Не была исключением и сегодняшняя встреча. Так что из ресторана оба вышли, даже изрядно перегнавшись. Видимо, пока сидели в уютном месте, погода испортилась, ибо друзей изрядно пошатывало. Да так, что редкие к тому времени прохожие шарахались от них. «Ветер поднялся», — определил Аркаша. «Точно», — согласился Данила. «Да какой сильный! Того и гляди, с ног собьет!» «А давай удвоим точки нашей опоры», — предложил его друг. «Тогда устоим». «Как это удвоим? На четвереньках, что ли, поползем?» «Нет, не так». «Послушай меня». Аркаш остановился и, размахивая руками для пущей доходчивости, стал объяснять. «Вот у тебя две ноги. Значит, две точки опоры. И у меня две ноги». «Тоже две точки опоры, понимаешь?» «Да», — мотнул головой Данила. «Получается на двоих четыре точки опоры, так?» «Так». «Теперь мы объединяем их вместе, и у каждого из нас будет по четыре точки опоры». «Не понял», — признался Данила. «Как можем объединить твои ноги с моими ногами?» «Свяжем, что ли?» «Эх ты! А еще технарь! Смотри, что я сделаю. Без всяких веревок!» Он обнял за плечи Данилу и спросил. «Теперь понял? Вот и у тебя четыре точки опоры, и у меня четыре точки опоры. А четыре? Не две. В два раза больше!» Понял?" Данила рассмеялся и тоже обнял друга. «Ну ты голова!» «Дай я тебя поцелую!» «Молодец! Теперь нам никакой ветер не страшен! Теперь мы — сила! Никакой ветер не уронит!» «Слушай, а давай споем!» «А? Давай!» «Это идея!» «А какую?» «А вот есть такая песня хорошая!» Как раз по нашему случаю. Называется. Называется. Не помню, как называется, но там еще припев такой. Нас не догонят, нас не уронят, помнишь? А, ага, есть такая. Давай споем. Друзья в два горла начали орать одну и ту же строчку, которую вспомнил Данила. Никакая другая на ум почему-то не приходила. И хотя пели, что их ни за что не уронят, за долгий стометровый путь все же падали не единожды. Видимо, ветер еще более усилился, и даже четырех точек опоры стало не хватать. Как бы там ни было, в конце концов сопротивление пространства было преодолено, и они относительно благополучно все-таки очутились в квартире Аркаши а утром Данилу ждал удар. «Да какой!» Он обнаружил, что потерял подарок пришельцев. После того, как Ирина несколько раз спрятала от него шарик, купил в церковной лавочке на рынке небольшую ладонку с крепким кожаным ремешком и теперь носил в ней сувенир на груди. Она была надежна, застегивалась на четыре кнопки по краям, что особенно понравилось. Но к его ужасу Сегодня все четыре кнопки оказались расстёгнуты, а ладанка пуста. Пока Аркаша продолжал спать, Данила облазил всю квартиру, ища, куда мог бы упасть или укатиться шарик. Но его нигде не было. Расстроенный до нельзя, принялся расталкивать друга. Разумеется, ни в какое другое время не стал бы проявлять такую варварскую бесцеремонность. «Святое же дело, пусть проспится!» «Но ситуация оказалась, можно сказать, экстраординарной, ведь потерял не просто какой-то там сувенир, а дар пришельцев!» Аркаша мычал, брыкался, но настойчивость Данилы взяла верх, и он, наконец, открыл глаза. Долго не мог сообразить, чего от него добиваются, но вот в воспаленном мозгу стало возникать просветление, и начало возвращаться чувство реальности». «Неужели вчера что-то натворили?» «Что? Вон в каком отчаянии, друг!» Однако тщательные поиски и в подъезде, и на улице, маршрут от дома до ресторана туда-обратно повторили не менее пяти раз. Ничего не дали? Шарика не было. Трещала голова, болели отбитые вчерашними падениями колени, плечи, ныли ссадины на руках, внутри ощущался дикий дискомфорт, Но это все ничто в сравнении с моральными страданиями, которые поэдом ели Данилу. Он ощущал себя последней скотиной, которой подвел не только наблюдателей, но и человечество, пусть и не все, но громадную часть цивилизации точно. Надо ли говорить, что бесплодные поиски сувенира завершились посещением вчерашнего заведения, откуда друзей слишком долго и громко справлявших тризну по утерянному сокровищу, попросту выставили на улицу. И где нынче этот шарик? Может, подобрал какой-нибудь малыш? Ведь они меньше ростом, поэтому, в отличие от взрослых, замечают на земле любую мелочь. И теперь играют им, катая по полу. А может, подмел дворник и вместе с уличным мусором он оказался на городской свалке. «Кто его знает?»